Глава третья. Встреча на Вильгельмплац. Пар дыхания Феликса и Отто заполнил салон, когда карета загрохотала по булыжной мостовой Бефельс хабер авеню Подавив дрожь, Феликс взял пол и плаща, чтобы смахнуть конденсат с окна. Туман стелился по земле, и в этот час вокруг встречалось мало людей, кроме нищих и беженцев с юга, бездомных и замерзших, которым больше некуда было идти. Прижавшись лицом к холодному стеклу, Феликс наблюдал, как отъезжает черная карета и некоторое время следует за ними, прежде чем исчезнуть в тумане. Феликс переключил свое внимание на красочные ряды глинобитных и плетеных витрин магазинов и городских домов, тянущихся вдоль дороги. Позади них раскинулся парк Карла Франца, и деревья, растущие по краям, задевали черепицу на крышах. Осень окрасила их листья в ослепительный медный цвет – Каждый листочек сиял в лучах низкого солнца, подобно ритуальному клинку, а ветер заставлял их снова и снова трястись, нанося удары. Шорох этих культистских обрядов заглушал зловещие предзнаменования уличных торговцев судьбами и плач наземных бродяг, что, подобно плесени, прилепились к обочине дороги. В воздухе витало отчаяние как среди уроженцев империи, так и среди беженцев, спасающихся от войн в Телее, Эсталии и Бретонии. Люди уже стали называть происходящее «концом времен». Зима обещала быть суровой. Природный цинизм Феликса напомнил ему, что священники Ульрика, Таала и Маннана каждый год делали подобные заявления в надежде выманить еще несколько пенни у тех, кто молился о скором похолодании и более теплой весне. Однако на этот раз Феликс им верил. Крысоловы были по щиколотку в паразитах, гуси рано улетели с рейка на свои южные насесты, да и холода наступили рано. Признаки лютых морозов очевидны, но только самые закоренелые скряги жаловались на это. Феликс не понаслышке знал, насколько могущественным союзником может быть кислевицкая зима, но почему-то Феликс сомневался, что она принесет что-то большее, чем передышку. Если верить слухам, что Прага и даже гордая столица Господар, сам Кислев, уже пали, то у северян появилось необходимое укрытие, чтобы собраться с силами до весны. Феликс не смог сдержать дрожь страха, какого-то предчувствия ужаса. Даже сам ужасный Осавар Кул во время Великого Вторжения два столетия назад не смог подступиться к городу Кислев, То, что столица пограничья пала сейчас, когда большинство людей империи даже не осознавали, что они подверглись нападению, вызывало глубокую тревогу. Вдвойне важно, поскольку это было достигнуто без единого подтверждающего сообщения о том, что Архаон, адский наследник Асавара -кула, вышел на поле боя. Воспоминания о множестве неудачных попыток, которые Феликс предпринял, чтобы противостоять так называемому вечному хаосу во время своей жизни в качестве летописца Готрика, удивило его улыбкой. Затем он вздохнул, покачал головой и снова уставился в окно. Из-за покачивания кареты по булыжной мостовой он ударился головой о стекло. Феликс чувствовал себя идиотом. В те дни действительно не было ничего достойного похвалы. Вообще ничего не за твои мысли», — сказал Отто. Его толстые щеки раскраснелись от холода, и время от времени он топал ногами по доскам и потирал руки в рукавицах. Оба мужчины покачнулись вправо, когда карета повернула налево. «Нехарактерно великодушно с твоей стороны», — сухо ответил Феликс. Глухой рев, доносившийся со стороны Вильгельм-Плац, медленно перекрывал сухой шелест деревьев. Это звучало, как крики орд зверолюдей у стен Прага и казалось странно подходящим к его воспоминаниям. Феликс наблюдал, как от его дыхания окно снова запотевает. Затем его глаза сузились. Подолом своего плаща он снова вытер его и оглянулся на путь, которым они прошли. Черная карета все еще была с ними, примерно в дюжине корпусов позади. Две лошади в упряжи были по-зимнему белыми и длинношерстными, они бежали рысью сквозь туман по самые косматые копыта. Сзади развивалась пара вымпелов. На них изображался белый медведь на замерзшем поле. Мотив был до боли знакомым, но Феликс никак не мог его вспомнить. Его рука переместилась на колено, но ободряющего прикосновения карагула он там не встретил. Джентльмены-торговцы, как он узнал, не носят мечей». Он собирался упомянуть о карете приот, но его брат откинулся на сиденье с кожаной спинкой и закрыл глаза. Феликс не мог сказать, спит он или нет. Его губы шевелились, но он с таким же успехом мог готовить свою речь для рейкс маршала как и видеть сон. Феликс оглянулся, но карета уже уехала. Площадь Вильгельмплац сотрясалась от трех сотен крестьян, столпившихся между воротами императорского дворца и прилегающими многоквартирными домами. Женщины в шерстяных платьях и зимних шалях выкрикивали проклятие. Старики сажали осиротевших внуков к себе на плечи, чтобы они могли разделить злобу, направленную на мутантов, выставленных на показ перед ними. На приподнятой деревянной платформе, окруженной двойной шеренгой алибарчиков, стая мутантов окружила одинокого рыцаря Рейкс Гвардии. Его полный серебристо-белый доспех мерцал от холода. Алый жипон, покрывавший его, колыхался в такт движению ног. Вздыбленный грифон дома Вильгельма раздирал воздух когтями из золотой нити. На голове мужчины покоился открытый шлем-бацинет, загорелое лицо с подстриженной черной бородой и широкой улыбкой. Толпа разгорячилась, когда рыцарь, танцуя, вырвался из лап мутанта, бравурно взмахнул мечом и с криком бросился на второго. «Это не совсем фон Диэль, не так ли?» – закричал Феликс, цитируя великого драматурга, когда алибарщики вывели на сцену еще одно трио мутантов, чучело которых свисали с раздутых костюмов на ходу. Раздалось дружное шипение, когда одна из поднятых конечностей заставила рыцаря пригнуться – Затем раздался рев, когда он, ухмыляясь, выпрямился, отсолютовал толпе и принялся за бедного актера, плашмя лупаси его своим клинком. Толпа разразилась насмешками, когда мутант наступил на слишком большую ногу своего собственного костюма и рухнул на сцену. Рыцарь поставил одну ногу на тело, торжествующе подняв сжатый кулак. Как по команде, площадь взорвалась смехом и издевательскими возгласами. Высокие каменные стены императорского дворца ответили оглушительным акустическим эхом. Все взгляды оставались прикованы к разыгрывающемуся на сцене представлению, но Феликс был уверен, что за ними наблюдают, и это заставляло его нервничать. Лучники в красно-синих ливреях Альддорфа вели наблюдение с раскинувшихся крепостных стен дворца, в то время как мечники в украшенных перьями шлемах и кольчугах с подкладкой патрулировали периметр вздымающейся площади. Подходы перекрывали отряды алибарчиков, сверкавших своим большим оружием, в то время как солдаты обыскивали экипажи и задерживали движение пешеходов. Высыпав из таверны Белая Леди сразу за площадью вдоль Даун фезер аллеи группа пьяных подростков осыпала оскорблениями пикет алибардистов. Солдаты проигнорировали их, но Феликс увидел, как лучники в соседних окнах сменили свои цели И он не сомневался, что Кайзер-Егер в штатском последует за этими юнцами домой после того, как толпа рассосется, вероятно, с документами о призыве, заранее подписанными самим Рейкс-Маршалом. «Ты понимаешь, что технически я все еще нахожусь в розыске?» — сказал Феликс, с опаской поглядывая на ближайшее подразделение мечников. «Никого это не волнует, Феликс!» — ответил Отто, крича прямо Феликсу в ухо. Феликс натянуто улыбнулся. Он действительно часто задавался вопросом, имели ли его нынешние работодатели хоть малейшее представление о том, что он уклонялся от имперского правосудия в течение последних двух десятилетий после своей роли в беспорядках с законными налогами. Вероятно, нет. Большинство офицеров, собравшихся сегодня на Вильгельмплац, включая рейкс-гвардейцев, на сцене выглядели так, словно их еще и на свете не было, когда Феликс бил стекла и вообще доставлял какие-либо неудобства властям. «Похожие времена», – подумал он, внезапно почувствовав себя действительно очень старым, – была причина, по которой никто больше не вспоминал о беспорядках с налогом на окна. Как и сам Феликс, они просто не были так уж важны. «Теперь будь внимателен, Феликс!» – голос Отто был едва слышен за океаническим ревом толпы. Шредер и еще более крупный кучер стояли по обе стороны от него, и крестьяне благоразумно обходили их стороной. «Я собираюсь перехватить рейкс-маршала до того, как он сам выйдет на сцену. Ты оставайся здесь и будь начеку». «Зачем?» — спросил Феликс, но Отто и его люди уже ушли. Феликс выругался. Покалывающее ощущение пристального взгляда на затылке стало еще более настойчивым теперь, когда брат со Свитой ушли. Бурные аплодисменты заполнили площадь, привлекая к сцене внимание Феликса и всех остальных. Рыцарь только что подставил подножку одному из мутантов и толкнул его на товарища, в результате чего мутанты скатились со сцены и приземлились друг на друга в толпу. Только окружавший их отряд алибордистов сдерживал орущих людей. Они били себя в грудь и выкрикивали лозунги в лицо солдатам. С болезненным осознанием Феликс узнал те, что вышли из-под его пера. Ими овладело какое-то коллективное безумие. Наверняка даже самый недалекий сельчанин знал, что эти мутанты были всего лишь актерами в мягких костюмах. Феликс оглядел толпу. Что-то во всем этом вызывало у него мурашки по коже, напоминая о летних каникулах, проведенных в семейных лагерях лесозаготовителей в Драквальде. Раньше он наблюдал за лесом из дома так же, как сейчас наблюдал за этими людьми, совершенно убежденный, что там таится что-то скрытое. Со стороны въезда в Кайзер-Гарден, чуть левее дороги, по которой они сотто ехали, отряд алибарчиков махал рукой из-за черной кареты. Холодок пробежал по его телу. Нет, не просто какой-нибудь черной кареты. Это был точно такой же черный экипаж, что он видел раньше. Вымпелы с белыми медведями развивались в штормовом шуме, как флагштоки во время бури. Чувствуя нервный зуд, поднимающийся в груди, Феликс наблюдал, как карета въезжает в огороженный веревками загон. Там стояли припаркованными десятки других карет. Достойных людей сопровождали солдаты Альддорфа и грубоватого вида тяжеловесы во множестве геральдических плащей. Лошади терлись друг от друга носами и ржали, стараясь успокоить себя из-за поднявшейся суматохи. Феликс узнал Геральдику Нульна, Стирланда и Остермарка, Главным образом, из-за того, что за эти годы он провел много времени на гауптвахтах и в тюрьмах этих городов и их округе, но большинство остальных гербов он не узнал. Водитель спрыгнул с козел, чтобы открыть пассажирскую дверь, но Феликс не смог разглядеть, кто появился из-за всех этих колышущихся на пути знамён и алибард. Он выругался, затем вздрогнул, снова испытав чувство слежки и скрестил руки под плащом. Раздавшийся сзади животный крик заставил его вздрогнуть. Феликс обернулся, стряхивая из себя беспокойство, и увидел, что банда молодых Браво забралась в фургон Отто. Они трясли его и визжали, как арабские обезьяны. Один из них танцевал с бутылкой в руке. Все они носили на рукавах красные и синие ленты новобранцев, и, несомненно, поощряемые веселым настроением благодарных городских трактирщиков, были сильно пьяны. В то время как Феликс не испытывал особого восторга по отношению к собственности Отто, мужчины явно пугали лошадей. Дальняя из двух дернула гривы, отбиваясь от одного из пьяных. Тот в тщетной попытке пытался забраться обратно на кузов кареты. Ближайшая лошадь просто задрожала, широко раскрыв глаза и вытаращив их, как будто только что учуяла волка. По привычке Феликс перекинул плащ через левое плечо, чтобы освободить руку с мечом. Даже спустя столько времени отсутствие карагула казалось неправильным. Он печально покачал головой. Ничто так не успокаивало опьяненные умы, как меч, но он не сомневался, что ситуация требовала этого. Он двинулся вперед. По крайней мере, Феликсу так хотелось. Толпа взревела, а ноги Феликса внезапно приросли к земле, будто приклеились к булыжной мостовой. Феликс ахнул, попытался дернуться вновь и вновь потерпел неудачу. Они просто не хотели двигаться. Пронзительный смех заставил его поднять глаза. Один из молодых людей споткнулся о собственные лодыжки и упал с крыши кареты к великому веселью своих товарищей. Феликс стиснул зубы и попытался преодолеть то, что ему мешало. Дело было не столько в том, что он опять потерпел неудачу, сколько в том, что его ноги отказывались повиноваться. Разминая мышцы бедра одной рукой, он боролся с нарастающей паникой. Это не могла сделать та банда Пьянчук. Что во имя Сигмара происходило? «Забудь о карете, Ягер!» Раздался гортанный, но намеренно четкий голос из толпы позади него, как раз оттуда, куда бедная лошадь направила свой испуганный взор. «Только пустишь себе кровь из носа, и, возможно, привлечешь солдат. Ты же не хочешь привлекать солдат, да?» Неосознанно взгляд Феликса наткнулся на отряд мечников, что так нервировал его всего несколько мгновений назад. «А разве нет?» «Нет», — ответил спрятавшийся человек. «Я проделал весь этот путь не для того, чтобы причинить тебе вред, человек Империи». По какой-то непостижимой причине Феликс рассмеялся. Почему ему было так трудно в это поверить? Приготовившись к повороту, он с удивлением обнаружил, что у него это легко получается. Ему едва хватило времени подумать о внезапной возможности движения, как ноги сами понесли его навстречу невысокому мужчине в ярких флисовых бриджах, пальто и пеньковом плаще. Его глаза были прищурены, кожа тверда, как грецкий орех. И кожа его была такого странного оттенка, который можно было бы назвать желтушным, если бы не отсутствие каких-либо других очевидных симптомов болезни. Его сгорбленная поза свидетельствовала о том, что человек больше привык ездить верхом, нежели ходить пешком. Теперь Феликс узнал странный акцент, столь же явно кислевицкий, как свисающие усы на лице мужчины и шапка с норковыми хлопьями на голове. Он был одним из унгольских кочевников, живущих в Северной области и стране троллей. Живших. Феликс попытался поднять руку в знак приветствия, но обнаружил, что не может. Он поморщился. «Я тебя знаю?» «Ты Ягер, верно? Ты, как говорят в Империи, друг моего друга». «Какой еще друг?» – подумал Феликс, все более отчаянно пытаясь пошевелить рукой, ногой, чем угодно, но все, что он, казалось, был способен контролировать – это лишь свои глаза и рот. Только четкое осознание того, что он полностью находится во власти этого странного человека, позволило ему сохранить вежливый тон, когда он спросил «Какого?» «Миледи, вы ее помните?» Унгол улыбнулся, показав ослепительно белые зубы на фоне загорелой кожи что-то приближалось. Феликс чувствовал, как мрачность происходящего распространяется сквозь подсознательное беспокойство толпы. Позади него в ужасе заржала лошадь. Это был более мудрый зверь, чем считали окружающие его дураки. Чувство узнавания пронзило волю, сковавшую тело Феликса, как собаки, почуявшие добычу и возбужденные приближением своего хозяина. Что еще хуже, Феликсу показалось, что он тоже его узнал. Он перестал бороться, поддавшись тому зуду, что прокрался из его груди, и теперь прятался, подобно пауку, на задворках его сознания. Этого не могло быть. Унгол отступил в сторону и опустился на одно колено. «Я представляю вам мою госпожу, боярыню Магдаву Страгов!» Толпа, казалось, рассеялась. Ярко одетый Унгол растворился в ней, и Феликс снова погрузился в сон. По крайней мере, это было его лучшим объяснением случившегося. Она выглядела точно такой, какой Феликс ее помнил. Куртка без рукавов, надетая поверх белой льняной рубашки, кожаные штаны, стянутые на талии поясом с заклепками, длинные ноги до колен в сапогах для верховой езды с меховой оторочкой. На бедре у нее висела длинная кавалерийская сабля в кожаных ножнах. Единственным несоответствием была вуаль черной вдовы и длинные кожаные перчатки, которые она надевала, чтобы защитить свою кожу от солнца. Но, несмотря на слои между ними, Феликс все равно мог разглядеть бледную кожу, высокие скулы и эти большие миндалевидные глаза. «Ты же не собираешься кричать, правда, Феликс?» – спросила Ульрика, разрушая чары. «Это было бы очень невыгодно». Она скользнула ближе. Затем откинула его слишком длинную челку тыльной стороной ладони, словно желая лучше разглядеть его. Кожу Феликса покалывала от ее прикосновения. Запоздала возникла мысль, что он должен сказать ей «Остановиться», но тут ее пальцы что-то нащупали в его волосах. Он почувствовал укол. Затем она резко дернулась назад. «Ой!» Ульрика показала светлую прядь, зажатую пинцетом между указательным и большим пальцами. Ее глаза искрились весельем. «Седой волос, Феликс?» «Оставь себе», — сказал Феликс. «У меня еще много таких есть». Он потер больное место на голове, только тогда, осознав, что снова может свободно двигаться. Он вытянул руку, для пробы согнул пальцы. В последний раз он видел Ульрику в Нульне более двух лет назад, еще до того, как их скэт пути пересеклись. Если тогда у нее и была такая сила, то она держала ее при себе. Прошу прощения за вторжение, сказала она, уперев руки в бока и гордо вздернув подбородок. Сам того не желая, Феликс улыбнулся. Он слишком часто видел эту позу, когда они ссорились, и Сигмар свидетель. Они ссорились часто, ведь Ульрика совершала глупости и вела себя как избалованная боярская дочь, которая не могла и подумать, что она делает что-то неправильно. Разве не ты собирался сразиться с шестью мужчинами вдвое моложе тебя, вдвое моложе нас? — поправил Феликс. — И я все равно бы их победил. Большое спасибо за беспокойство. — Я в этом не сомневаюсь. Феликс мгновение наблюдал за ней, пытаясь определить, не дразнит ли она его, испытывая сильное искушение напомнить ей, кто чаще всего оказывался задницей на полу, когда они спарринговали вдвоем. Он снова посмотрел на свою руку и еще раз проверил пальцы. — Да, но это было тогда. Он со вздохом покачал головой. «Рад тебя видеть, Ульрика. Действительно. Но ты могла бы просто заехать за мной домой, как нормальный человек». «Я хотела поговорить с тобой наедине», — ответила Ульрика, указывая на орущую толпу, собравшуюся вокруг них, на пьяниц, все еще глумившихся над теми, кто был внизу, с крыши кареты Отто. «Я подумала, что лучше всего будет в общественном месте, и...» Ее голос стал гнусавым. Каждый бродяга в Альтштадте знает, что любому, кто сообщит о появлении Хелборга, полагается пенни. Феликс усмехнулся, на удивление сносной пародии на своего брата. Затем странный холодок унес все веселье прочь. Ульрика никогда не встречалась сотта, по крайней мере, насколько ему было известно. Ульрика с улыбкой сунула медную монету в складки на воротнике плаща Феликса и положила руку ему на грудь. Его сердце заколотилось. «Мне нужно, чтобы ты перестал смотреть на меня так, будто только что увидел вампира посреди площади Плац. Она приблизилась, кивая налево и направо от него и осыпая его щеки поцелуями на бретонский манер. «Люди видят вдову военного и ее любовника, и я надеюсь, ты понял, что нам стоит соблюдать приличие». Феликс сглотнул. Ткань ее вуали коснулась его небритого подбородка. Он едва осмеливался дышать, чтобы не учуять ее запах. Оглянувшись через плечо, как она указала, он увидел стену из тел, размытое пятно слепого шума. Никто не обращал на них ни малейшего внимания, насколько мог разглядеть Феликс, но ведь он не обладал обостренными чувствами вампира или их паранойей. Пока он поворачивал голову, Ульрика проделала остаток пути, прижимаясь к нему всем телом и обвивая руками его шею. Пульс Феликса участился, но к своему бессильному стыду он ничего не сделал, чтобы сопротивляться ей. Прошло много времени. Она стала холоднее, чем раньше, тверже и устрашающе неподвижна там, где когда-то билось сердце, и все же каждый контур и каждый изгиб ее тела были такими, какими он запомнил. Даже запах ее волос был знаком. «Брак сделал тебя ханжой, Феликс». Ульрика крепко сжала его руку. Хватка была во всех отношениях неотразима, и она прижала его ладонь к своему бедру. Феликс нервно улыбнулся, извиняясь, хотя и не был уверен, зачем. В его руках появилась дрожь, желание, чувство вины. Он старался не смотреть на обручальное кольцо, которое прижималось к бедру Ульрики. Он отвел взгляд, закрыл глаза, обхватил другой рукой плечо Ульрики и сказал себе, что все это просто игра. «Вот» прошептала Ульрика. «Теперь это не так уж плохо, не так ли?» «Чего ты хочешь?» спросил Феликс все еще с закрытыми глазами, стараясь не думать о губах, отделенных от его губ лишь тонким слоем ткани. Он попытался подумать о клыках, скрывающихся за этими губами, но и это не помогло. «Пожалуйста, скажи мне, что твое появление во время крупнейшего вторжения хаоса со времен Магнуса просто совпадение». «Пожалуй, самого большого со времен с Норри Белаусом», сказала Ульрика, сжимая его в объятиях, словно желая внушить ему что-то смертельно важное. «На севере все гораздо хуже, чем ты можешь себе представить». Феликс кивнул и поймал себя на том, что сам, того не осознавая, гладит ее по голове, покрытой вуалью. «Я слышал, что стало с Кисливым. Мне так жаль. А что касается Сильвании, то все произошло так быстро». Ульрика отмахнулась от его банальности, покачав головой. «Это уже не имеет значения, как сказал бы мой отец, будь он жив». Она слегка оттолкнула его, но только для того, чтобы побудить Феликса открыть глаза и посмотреть в ее глаза. «Я пришла по поводу Макса». «Макса?» «Да». Ульрика опустила взгляд. Золотой бастион Вальдерфяне все еще слаб, и, несмотря на все усилия Макса и его собратьев, он находится под постоянными атаками. Мне понадобилось две недели, чтобы добраться сюда, Феликс. Именно столько времени прошло с тех пор, как Макс пал. Феликс почувствовал, как что-то упало у него в груди. Макс не мог быть мертв. В этом мире были определенные люди, которых Феликс, сам того не осознавая, считал неуязвимыми. Готрик был одним из них, а Макс вторым. Мысль о том, что он погиб в каком-нибудь мрачном уголке Остермарка, в то время как Феликс напивается до одури и ему снятся героические грезы о том, как он сражается там, вонзила нож, ему внутрь, и несколько раз провернуло зазубренное лезвие. Да, он пал во время конного налета вместе со всеми остальными жрецами и волшебниками, до которых мародеры смогли дотянуться, прежде чем их оттеснили обратно в Кислив. Но он не мертв. Не спрашивай меня, откуда я это знаю, но я убеждена, что его взяли живым не просто так. Даже мне трудно получать новости с севера от аурического бастиона, но в Праге обосновался новый военачальник, который уже несколько месяцев очищает Кислив от колдунов. Он называет себя королем троллей. Я полагаю, именно туда забрали Макса и его товарищей, и я хочу, чтобы ты помог мне вернуть его обратно. Феликсу пришлось удержать свой рот на замке, чтобы не согласиться сразу. Она предлагала ему все, к чему он стремился, все, чего ему не хватало с тех пор, как их с Готриком пути разошлись. Его всегда надежный внутренний циник подсказывал ему, что, конечно, Ульрика должна была это знать. Он не удивится, если она перескажет содержание каждого сфабрикованного военного репортажа, что он когда-либо писал для глашатаев, и знает имена всех канализационных рабочих, с которыми он заново переживал дни своей славы, и где найти таверны, в которых он потом мог бы поразвлечься дешевым шнапсом. Макс и Готрик были героями. Феликс был просто неудавшимся поэтом с волшебным мечом. Он уже не был тем человеком, расставшимся со своей жизнью в результате пьяного обещания истребителю троллей и провел следующие два десятилетия, сталкиваясь с кошмарами, о которых большинство людей предпочло бы притвориться, будто их не существует. Теперь у него появились обязанности и боли в тех местах, о существовании которых он предпочел бы притвориться, будто их не существует. Вот-то не примет его обратно, если он сейчас сбежит, а Кэт... Осенний свет, отразившийся от кольца на его безымянном пальце, подействовал на него, как ушат холодной воды. «Я не могу пойти с тобой. Макс рисковал своей жизнью, чтобы спасти мою от чумы, ты помнишь? И после этого он промчался через половину старого света, чтобы спасти меня от Адольфуса Кригера». «Как и я», — сказал Феликс, защищаясь. «Как и ты», — эхом отозвалась Ульрика. «Неужели ты ценишь жизнь Макса настолько меньше, чем мою?» Слова ужалили, как и должно было быть. Феликс почувствовал, как среди сумятицы страстей затеплился огонек негодования. Если бы выбор был исключительно за ним, он бы с самого начала уехал из Альдорфа с Максом. Если бы это зависело от него, он, вероятно, уже был бы мертв на поле где-нибудь в Остермарке. По какой-то причине эта мысль его не беспокоила. В глубине души он знал, что никогда не был предназначен для какой-либо другой цели. «Если бы вы поменялись местами, я бы сказал ему то же самое». «Это все твоя работа?» Ее лицо было маской, но в голосе слышалась насмешка. «Ты знаешь, как трогательно выглядят твои оды зеленым полям Рейкланды и доброте императора Карла Франца в Хергиге или Бехафене?» «Знаешь ли ты, на что им приходится идти, чтобы содержать армию, которая все еще может сражаться? На какие сделки они были вынуждены пойти? Даже у меня теперь есть полевое звание генерала в округе Остермарк. Как ты думаешь, их волнует, кто я такая так же сильно, как и то, что я могу принести на поле боя? Как ты думаешь, они вообще хотят знать?» Когда Феликс никак не отреагировал, она продолжила. «Значит, это так ты охотишься за крысой, что убила твоего отца?» При этих словах Феликс действительно крепче сжал ее плечом. Образ его отца, подвергнутого жестокому обращению и убитого в своей постели, промелькнул у него в голове. Часть его была рада, когда флагелланты сожгли тот дом дотла. «Ты ничего не найдешь. Скавины покинули свои северные владения ради какого-то дела на юге. Я не знаю, что и где, так что не спрашивай». Ее насмешливый тон стал нежным. Ты создан для чего-то большего, чем шнырять по канализации и пытаться скрыть вонь от своей жены. Помоги мне. Помоги Максу. Я же сказал тебе, я не могу. И не по этим причинам. Ах да, прелестная Катерина Ягер. Знаешь, ты живое клише, когда берешь девушку, которая годится тебе в дочери. Тебе она тоже в дочери годится, машинально вставил Феликс и тут же поморщился от того, как громко прозвучали эти слова. Ульрика застенчиво отвела взгляд, но Феликс видел, что она улыбается. «Мир устроен не так, как в одной из тех ужасных пьес Детлифа Зирка, которые ты когда-то читал мне наизусть. Девица не выздоравливает просто потому, что у нее есть свой принц». Она покачала головой и медленно высвободилась из его объятий. «В Альддорфе вы не найдете врача, достаточно сведущего в запретных знаниях, чтобы отменить некромантию Кемлера, но я...» Вся грудная клетка Феликса сжалась и застыла. Она могла бы вылечить Кэт. Или она просто предлагала ему то, что он хотел услышать. «Ты мне что-то обещаешь? Найди меня сегодня вечером в черной розе на Леопольто Виню, сказала Ульрика, подавая знак своему спутнику, что она готова идти. Феликс моргнул, словно обманутый какой-то хитрой ловкостью рук, когда он голый и его яркая флисовая куртка снова появились в его поле зрения. «И это должно произойти сегодня вечером. Я уйду к рассвету. Я уже на две недели отстала от похитителей Макса, и мне предстоит долгий путь обратно в Баденхоф». Феликс опустил взгляд в землю и улыбнулся. При других обстоятельствах он, возможно, даже рассмеялся бы. Ульрика продумала все, что могло бы повлиять на него, аккуратно упаковала это для него и завязала милым маленьким бантиком. Он вздохнул. «Ладно, он заглянет, куда она говорит». «Баденхоф. Кунгол достал из-за пазухи запечатанное письмо. Он на мгновение продемонстрировал восковую печать Ягер и Сыновья, а затем сунул ее обратно в карман из флиса. «Похоже, у вашего племянника Густова возникли трудности с местным лордом, и он просит помощи у своего плутоватого дяди в их разрешении. Присоединяйся ко мне сегодня вечером, Феликс, и я позабочусь о том, чтобы Отто получил это письмо». И сообщение о том, что вы немедленно отправились ему на помощь. Ни он, ни Катерина ничего не заподозрят. Я... я все еще не знаю. Я должен быть уверен, что за Кэт присмотрят». Ульрика закрыла глаза и затихла. Это мог быть вздох, но, конечно, легкие Ульрики не выпускали воздух более 20 лет. «А если бы ее снова можно было сделать стильной, чтобы она могла сама о себе позаботиться?» «Что ты предлагаешь?» Ульрика улыбнулась и собралась уйти. «Макс также спас жизнь ей, Феликс. Я предполагаю, что она, возможно, захочет сама высказаться о своем решении». Ульрика шагала сквозь толпу, и люди расступались у нее на пути, как трава под порывами ночного ветра. Еще совсем недавно она могла бы передвигаться среди стада, как одна из них, но теперь ее передвижение сопровождалось мурашками по коже и дрожью, молотыми, заикаясь складывающимися на груди, дабы защититься от сглаза. Хаос нарастал. Застенчивый ветер смерти был в движении, и собственные силы Ульрики продолжали расти. Даже простые горожане вокруг нее чувствовали присутствие иного среди них. Еще совсем недавно этот растущий разрыв между ней и тем, что она помнила о человечестве, беспокоил бы ее. Теперь ее собственные чувства могли проникнуть в бьющиеся сердца каждого из этих людей. Ульрика видела тепло, что бежит по их венам и делает их пальцы синими, и хотя они лишь смутно ощущали ее присутствие среди них, она чувствовала запах страховых дыханий. Дамир, воин-унгол, что служил ей в обмен на низменное удовольствие от этого и смутную перспективу однажды присоединиться к ней в бессмертии, ждал ее у кареты. Свирепый медведь ее смертной семьи развивался со всех четырех сторон. Раб распахнул дверь. В черную розу, миледи!» «Нет», — ответила Ульрика, принимая руку Дамира и позволяя ему помочь даме сесть в экипаж. Он закрыл за ней дверь, а затем забрался на козлы. Ульрика задернула плотные черные шторы, скрывавшие шумные сцены снаружи, затем сняла свою вдовью вуаль и улыбнулась с доброй улыбкой пастушки, затем наклонилась вперед, чтобы постучать в переднюю перегородку. «Я думаю, пришло время мне познакомиться с этой Кэт».